Гронт перехватил поудобнее короткий и неудобный Аккумский меч и бросил взгляд на восток. На горизонте виднелся остров Аккум. Именно туда и шел торговец, которого они взяли сегодня с утра. Он перевел взгляд на палубу. Перед ним на коленях стояли два старика — Загр и владелец товара. Судя по заплатанному плащу торговца, тот переживал не лучшие времена, да он и сам признался в этом. Те, кто торговал в этих водах, порой сами затруднялись ответить, кто они — торговцы или пираты. Корабль, перевозявший овечью шерсть, мог вполне взять на абордаж соседнего купца и прийти в порт назначения с двойным грузом. Так что чужакам здесь делать было нечего. Чем думал этот старик, когда принимал решение плыть на Аккум, зная, что придется пересекать Ситакские воды? Впрочем, вероятно, им двигало отчаяние. Он наотрез отказался платить выкуп и ждал завершения своего жизненного пути, сохраняя на лице скорбное, но твердое выражение. Очевидно, у его родных не было денег. Дядюшка Узгар рассказывал, что пираты частенько меняли безденежных пленных на их детей, причем охотнее всего брали дочерей. Этот либо был бездетным, либо слишком любил своих детей. Второй пленник, старый Загр, был спокоен. После того, как пленники были отсортированы, и все, кто годился на продажу, спущены в трюм, капитан ткнул лапой в сторону оставшихся и рыкнул. «Этих на гор макулам. Загр поднял на него глаза, в которых светилась какая-то странная предопределенность, и печально сказал «Не бери на себя права богов, человек!» Лишь боги определяют, где и когда каждому кончить свои дни. Капитан слегка оторопел от такой наглости, но тут вылез из-за гамба. — Давай, чужак, ты слышал, что сказал капитан? Грон вытянул тот самый тесак, что получил в первый день от дядюшки Узгара, и перехватил его лезвием к себе. Ситуация становилась серьезной. Одно дело отшить за гамбу, другое — не выполнить прямой приказ капитана. Тем более ему, чужаку. Он плавал на этой галерии уже два месяца. Вся команда, кроме груды за гамбы, давно считала его своим, но он так ни с кем и не сошелся достаточно близко. Для всех он был безродным, и только дядюшка Узгар, корабельный кок, иногда снисходил до дружеской беседы. Грон облазал весь корабль. В свое время ему приходилось плавать на разных кораблях, от подводных лодок до шхун кибрских рыбаков и китайских джонок. Эта галера была тяжеловата, слегка перекошенная, не совсем хорошо сбалансирована, но, в общем, была неплохим судном. Восемь раз за это время они брали торговцев на абордаж, а трижды двойки ситакских галер пытались взять на абордаж их самих. Он немногому научился... Одно дело отрабатывать технику боя холодным оружием с воображаемым противником, даже под руководством такого мастера, каким был Люй, а другое — реальный бой. К счастью, до французской или японской школы фехтования этому миру было далеко. Обучение техники владения оружием, по слухам, практиковалось только в армиях Гаргоса и Элитии, да и там основное внимание уделяли тренировкам боевых перестроек. Так что на галере Грон был вне конкуренции. Конечно, в честной схватке. А так, во время каждой схватки Грону приходилось хорошо защищать себе спину. Он убил двоих из груды за гамбы, и это не прибавило ему популярности в команде. Но все было честно. Они пытались прикончить его, но сами, как говорили пираты, сходили покормить акул. И вот сейчас все летело к черту. Грон вздохнул. — Ну ты чё, чужак? Заснул? Или тебе больше по нраву резать добрых ситакцев? — Вот так. Эти люди за два месяца не посчитали нужным запомнить его имя, но запомнили, что он пришил двух из груды за гамбы. Грон шагнул к старикам. Те подобрались, а торговец закрыл глаза, ожидая смертельного удара. — Нет, Грон не мог убить этих людей. Не сейчас. На протяжении всех этих месяцев он ломал себя, пытаясь задавить, растворить удовольствие от убийства, которое заметил себе, появившись на этой галере. Только-только он почувствовал, что что-то получается, он опять становится самим собой, он начал действовать в бою, как когда-то, четко контролируя свои эмоции работая головой. И вот сейчас Грон испугался, что если он даст себе поблажку, все рухнет. Но, с другой стороны, если он не выполнит приказ капитана, вполне может разделить судьбу пленников. Грон поднял меч над головой и несколько раз крутанул им. Черт возьми, надо было быстро что-то решать. Он повернулся к пленникам. — Бегите к борту и прыгайте в воду. Там полно обломков вашего корабля. Если повезет, доплывете до берега. И он двумя ударами меча перерубил веревки, стягивающие их запястье, и подтолкнул пленников к борту.